Книга вторая. Введение. В детстве нашем, брат Квинт, если помнишь, было сильно укоренено мнение, будто Луций Крас не пошел в науке дальше обычного отроческого начального образования, а Марк Антоний и вовсе был невежды и неочим, а многие, хотя и подозревали, что дело было не так, все же охотно и во всеуслышание повторяли подобные слухи об этих ораторах, чтобы легче отпугнуть нас от науки, которой мы так страстно хотели выучиться. Ведь если люди без образования достигали такого высочайшего разумения и такого сверхъестественного красноречия, то напрасным оказывается весь наш труд и нелепою кажется та забота, с которой относился к нашему образованию достойный и разумнейший человек, наш Отец. Мы тогда обыкновенно пытались опровергнуть эти наговоры, ссылаясь как дети на домашних свидетелей – отца, родственника нашего Гая Акулеона и дядю Луция Цицерона, потому что и отец, и Акулеон, за которым была наша тетка, пользовавшаяся исключительным уважением Краса, и дядя, который вместе с Антонием ездил и в Киликию, и из Киликии, часто подробно рассказывали нам о занятиях и об ученности Краса. А когда мы вместе с нашими двоюродными братьями, сыновьями Акулеона, обучались тому же, что и Крас, и у тех же наставников, какие были вхожи к Красу, тогда, бывая у него на дому, мы и сами, хоть и были малы, часто видели и убеждались, что по-гречески Крас говорил так, будто и не знал никакого другого языка. А наставникам нашим он задавал и сам обсуждал в любой беседе такие вопросы, словно не было для него ничего неведомого и чуждого. А об Антонии мы еще от просвещеннейшего нашего дяди часто слышали, с какой страстью этот оратор то в Афинах, то на Родосе предавался беседам с ученейшими людьми. Да и сам я в юности, насколько мне позволяла молодость и скромность, о многом часто его расспрашивал. Впрочем, конечно, все это для тебя не новость, потому что ты и раньше слышал от меня, что во многих и разнообразных этих разговорах, по крайней мере, о тех науках, о которых я мог как-нибудь судить, Антоний вовсе не казался ни невеждой, ни неучим. Правда, между двумя ораторами была и разница. Крас не скрывал, что он учился, но старался показать, что учением этим он не дорожит, и что здравый смысл соотечественников во всем ставит выше учености греков. А Антоний полагал, что у такой публики, как наша, его речь встретит больше доверия, если будут думать, что он вовсе никогда не учился. Таким образом, тот и другой считали, что впечатление будет сильнее, если сделать вид, будто первый не ценит греков, а второй даже и не знает их. Были они правы или нет, об этом, конечно, судить не здесь. Здесь же, в этом предпринято мною сочинении Я хочу лишь показать, что никто никогда не мог достичь ни блеска, ни превосходства в красноречии без науки о речи, и, что еще важней, без всестороннего образования. В самом деле, ведь почти все другие науки замкнуты, каждая в себе самой. А красноречие, то есть искусство говорить толково, складно и красиво, не имеет никакой определенной области, границы которой его бы сковывали. Человек, за него берущийся, должен уметь сказать решительно обо всем, что может встретиться в споре между людьми. Иначе пусть он и не посягает название оратора. Я не спорю, что и в нашем Отечестве, и в самой Греции, где искусство – это всегда было в чести – пользовались громкой славою многие ораторы и без высшего всестороннего образования. Однако я решительно заявляю, что такое красноречие, какое было у Краса и Антония, невозможно без познания всего, что служило их великой рассудительности и великому словесному богатству. Вот почему я так охотно и взялся описать происходившую однажды между ними беседу об этом. Я хочу искоренить привычное представление, будто один из них был не слишком учен, а другой и вовсе не учен». Хочу сохранить в записи дивные, на мой взгляд, суждения великих ораторов о красноречии, если только в моих силах будет это проследить и передать. И хочу, наконец, по мере сил, спасти от забвения и безвестия их увядающую уже славу. Ибо, если бы можно было судить о них по собственным их сочинениям, я бы, пожалуй, и не счел бы столь необходимым приниматься за эту работу». Но так как один из них оставил лишь немногое, да и то было написано в юности, а другой и вообще не оставил почти ничего, я счел своим долгом по отношению к мужам столь выдающихся дарований сделать еще и поныне живую память о них бессмертной, если только это окажется мне по силам. И я приступаю к этому с тем больше надежды на одобрение, что пишу я не о красноречии Сервия Гальбы или Гая Карбона, где мне можно было бы выдумывать все, что угодно, зная, что ничьи воспоминания не могли бы меня уличить. Я отдаю это на суд тех, кто сам не раз слушал людей, о которых я говорю. И цель моя — представить двух замечательных мужей перед теми, кто ни того, ни другого из них не видал, согласно памяти живых и здравствующих очевидцев, которым оба эти оратора были знакомы». Таким образом, дорогой мой и прекрасный брат, я вовсе не собираюсь наставлять тебя какими-нибудь руководствами по риторике, которые ты считаешь такими пошлыми. Разве может что-то быть тоньше и красивее твоей речи? Но хоть ты и избегаешь ораторского поприща, то ли по убеждению, как ты сам утверждаешь, то ли по застенчивости и какой-то врожденной робости, как писал сам о себе отец красноречия Исократ, то ли потому, что одного де Риттера достаточно не только на одну семью, но даже чуть ли не на целое государство, как ты любишь шутливо говорить, все же я надеюсь, что ты не отнесешь эти книги к числу тех, над которыми действительно можно издеваться из-за скудости научного образования людей, берущихся в них рассуждать о законах речи. Ведь, как мне кажется, в беседе Краса и Антония не упущено ничего, что может познать и усвоить человек, при выдающихся дарованиях, усерднейших занятиях, величайшей учености и огромной опытности. И об этом легче всего судить тебе, пожелавшему усвоить науку и законы речи самостоятельно, а применение ее — при моей помощи. Но чтобы скорее выполнить мне ту нелегкую задачу, какую я себе поставил, оставим всякое предуведомление и обратимся к изложению собеседования и спора между нашими двумя героями. Обстоятельства диалога Итак, на другой день после описанной беседы, во втором часу дня, когда Красс был еще в постели и у него сидел с ульпицей, а Антони прогуливался с Коттой под портиком, к ним неожиданно явился старик Квинт Катул со своим братом Гаем Юлием. Услышав об этом, Красс заволновался и встал. Удивились и все остальные, заподозрив, что их приход вызван какой-нибудь особенной причиной. Когда они обменялись, как обычно, самыми дружескими приветствиями, «Что случилось?» — спросил Крас, — «Какие у вас новости?» «Да права никаких», — сказал Катул. «Ты же знаешь, время сейчас праздничное. Ты, конечно, можешь считать наше появление неуместным и докучным, но дело в том, что вчера вечером ко мне в усадьбу зашел из своей усадьбы Цезарь и сказал мне, что встретил идущего от тебя с Сциволу и услышал от него поразительные вещи, будто ты, кого я никогда никакими мыслимыми средствами не мог выманить на спор, подробно рассуждал с Антонием о красноречии и спорил с ним прямо на греческий лад точно в школе. И вот брат упросил меня пойти сюда вместе с ним. с Сцивола, мол, говорил, что добрая часть собеседования отложена на сегодня, а я и сам был не прочь послушать, и только, честно говоря, боялся вам досадить. Так вот, если ты считаешь наш поступок назойливым, припиши его Цезарю. Если дружественным, то нам обоим. А для нас, если только мы вам не досадили, побывать здесь — одно удовольствие. «Что бы ни привело вас сюда, — сказал на этот раз я всегда рад видеть у себя своих самых дорогих и лучших друзей. Но, правду говоря, — Любая другая причина была бы мне приятнее, чем это. Сказать по совести, никогда в жизни не был я так недоволен собой, как вчера. И больше всего меня удручает то легкомыслие, с каким я, уступив молодым людям, забыл, что я старик, и сделал то, чего не делал даже в молодые годы, стал спорить о предметах, относящихся к области науки. Но все-таки мне повезло хотя бы в том, что вы пришли, когда я уже покончил со своими выступлениями, и будете слушать Антония. «Ну что же, раз возразил Цезарь, — «а мне так уж хотелось послушать это твое пространное и связанное рассуждение, что за неимением лучшего я готов удовольствоваться даже твоей обычной беседой. Поэтому я право упрошу тебя уделить также мне и Катулу хоть немного твоей любезности» чтобы не казалось будто мой друг сульпицы или котта значит для тебя больше чем я если же это не по тебе приставать к тебе я не буду я не хочу чтобы мое поведение показалось тебе неуместным потому что сам ты всякой неуместности боишься больше всего на свете верно цезарь ответил к крас из всех латинских слов это слово всегда мне казалось по смыслу особенно важным ведь неуместным Мы называем человека потому, что поступки его неуместа, и это слово встречается сплошь и рядом в нашем разговорном языке. Кто не считается с обстоятельствами, кто не в меру болтлив, кто хвастлив, кто не считается ни с достоинством, ни с интересами собеседников, и вообще кто не суразен и назойлив, про того говорят, что он неуместен. Этим пороком особенно страдает самый просвещенный народ, греки, но сами греки не сознают силу этого зла и потому не дают этому пороку никакого наименования ищи где угодно как греки называют неуместное и не найдешь однако из всех неуместностей а им нет числа я не знаю есть ли больше чем этот их обычай где попало и с кем попало затевать изощреннейшие споры по сложнейшим ли или по пустяковым вопросам а именно этим Несмотря на все наши нежелания и отказы, нам и пришлось заниматься вчера по требованию этих молодых людей. «Однако, Красс», — возразил на это Катул, — «те греки, которые были знамениты и велики в своих городах так же, как ты, да как и мы все хотим быть в нашей республике, нисколько ведь не походили на этих греков, которые жужжат нам в уши, а вместе с тем и они не избегали подобного рода бесед и споров на досуге». Конечно, если тебе кажутся неуместными люди, не принимающие во внимание ни время, ни место, ни собеседника, ты совершенно прав. Однако, неужели тебе не кажется удобным это самое место с этим вот портиком, под которым мы прогуливаемся, и полестрой, и размещенными всюду сиденьями, и неужели нисколько не напоминают они тебе о гимнасиях и ученых беседах греков? Или разве не благоприятствует нам время при таком длительном досуге, какой выдается нам так редко и так кстати, как теперь? Или мы сами, люди чуждые такого рода собеседований, и это при нашем-то общем убеждении, что без этих занятий нам и жизнь не в жизнь? На все это, — сказал Крас, — я смотрю иначе. Прежде всего я уверен, Катул, что и по лестру и скамьи, и портики — Сами греки придумали для упражнений и развлечений, а не для собеседований. Ведь гимнасии придуманы были за много веков до того, как философы принялись в них за свою болтовню. Да и в наше время, когда всеми гимнасиями завладели философы, слушатели их, тем не менее, охотнее слушают диск, чем философы. Стоит диску зазвенеть, как в самой середине речи философа, рассуждающего о самых больших и важных вопросах, все они разбегаются натираться маслом. Таким образом, греки, по их собственному признанию, самое пустюковое развлечение ставят выше самого существенного блага. А вот в том, что ты говоришь о досуге, я с тобой согласен. Только ведь досуг должен приносить не напряжение, а облегчение уму. Я не раз слыхал от моего тестя, что его тесть Лелей всегда почти уезжал в деревню вместе со сципионом и что оба они невероятно ребячились, вырываясь в деревню из Рима, точно из тюрьмы. Я не смел бы говорить этого про таких важных людей, но сам Сцивола любит рассказывать, как они под Кайетой и Лаврентом развлекались, собирая ракушки и камушки, и не стеснялись в волю отдыхать и забавляться. Поистине, люди ведут себя как птицы. Для высиживания птенцов и для собственного удобства Они вьют и устраивают гнезда, но, едва кончив работу, сейчас же для отдыха от трудов принимаются порхать туда и сюда. Так же и мы, утомившись делами на форуме и городскими трудами, хотели бы беззаботно и беспечно давать волю полету своих мыслей. И я не кривил душой, когда говорил с Циволи на процессе по делу Курия. С Цивола говорю, ведь если ни одно завещание не будет правильным, кроме тех, какие составишь ты сам, то все мы, граждане, будем сбегаться с табличками прямо к тебе, чтобы всем составлял завещание один ты. И что же тогда получится, говорю? Когда же ты будешь заниматься государственными делами? Когда делами друзей? Когда своими собственными? Когда же, наконец, никакими? И еще я прибавил, ведь, по-моему, только тот человек вправе зваться свободным, который хоть изредка бывает без дел. Это мое мнение, Катул непоколебимо. И когда я здесь, то именно это полное и совершенно ничего не делание доставляет мне наслаждение. И третий твой довод, что таким, где людям, как вы, и жизнь не мила без этих занятий, не только не побуждает меня к рассуждениям, но даже от них отпугивает. Ведь еще Гай Луцилий, человек ученый и очень тонкого ума, говаривал, что не хотел бы иметь своими читателями ни ученейших мужей, ни неучей, потому что последние ничего бы в его стихах не поняли, а первые поняли бы, пожалуй, больше, чем он сам. По поводу этого он даже написал, «Не по мне читатель Персий, а это, как нам известно, был едва ли не самый ученый у нас человек. Дец лелей нужен мне». Этого мы тоже признавали человеком почтенным и образованным, но по сравнению с Персием он был ничто. «Так вот и я. Если уж рассуждать о наших занятиях, то, конечно, не перед неучами но еще того меньше перед вами. Пусть уж лучше мои слова не понимают, чем оспаривают». «Честное слово, Катул», — сказал тогда Цезарь, «я вижу, что недаром потрудился прийти сюда, ибо самый этот отказ от обсуждения оказался увлекательнейшим обсуждением, по крайней мере, для меня». «Но зачем мы задерживаем Антония? Теперь ведь его очередь выступать с рассуждениями о красноречии в целом, и этого уже давно ждут Котта и Сульпицей». «Нет», — сказал крас — «я и Антонию не позволю сказать ни слова, да и сам анимею, пока вы не исполните одну мою просьбу». «Какую?» — спросил Катул. «Остаться здесь на весь день». И тогда, покуда Катул колебался, потому что обещал быть у брата, Юлий заявил, «Я отвечу за нас обоих, мы остаемся, и я не уйду, даже если ты не произнесешь ни слова». Тут и Катул засмеялся и сказал, «Ну, так моим колебаниям положен конец, раз и дома меня не ждут, а спутник мой, к которому мы шли, так легко согласился, даже и не спросив меня». Тогда все повернулись к Антонию, и он начал. Речь Антония. Похвала Красноречию. «Слушайте! Слушайте! Ибо вы будете слушать человека, прошедшего школу, просвещенного учителем, а также знающего греческую литературу. И я буду говорить с тем большей самоуверенностью, что меня пришел слушать Катул, которому привыкли уступать не только мы в нашей латинской речи, но даже и сами греки в изяществе и тонкости своего собственного языка. Но так как все красноречие в целом, будь оно искусством или наукой, «Ничего не стоит без нахальства, то я обучу вас, слушатели мои, тому, чему сам не учился, своему собственному учению, о всякого рода красноречии». Когда умолк смех, он продолжал. «Красноречие, по-моему, это область, в которой способность решает все, а в науке почти ничего. Наука ведь занимается только такими предметами, которые доступны знанию. Оратор же...» имеет дело лишь с личными мнениями а не сознанием ибо мы во первых говорим перед теми кто знаний не имеет а во вторых говорим о таких предметах которых сами не знаем поэтому как они об одних и тех же вещах в разные времена имеют различные представления и суждения так и мы часто произносим речи противоречащие одна другой и не только в том смысле чтобы например к иногда говорил против меня или я против краса, так что один из нас по необходимости утверждал бы ложное, но также и в том, что каждый из нас об одном и том же предмете утверждает иногда одно, иногда другое, тогда как истина может быть только одна. Поэтому я буду говорить вам о таком красноречии, которое основано на обмане, которое лишь изредка возвышается до истинного знания, которое подлавливает предрассудки и даже заблуждения людей, если только вы думаете, что стоит меня слушать. «Мы именно так и думаем», — сказал Катул, «тем более, что ты, кажется, собираешься говорить без всякого бахвальства. Ты ведь и начал без пышных слов, прямо с действительного существа дела, как ты его понимаешь, а не с какого-то неведомого его величия». «Однако», — продолжал Антоний, «хоть я и признаю красноречие как таковое наукой невысшего порядка, Все же я утверждаю и то, что можно преподать некоторые весьма остроумные правила для руководства умами людей и для подчинения себе их воле. Если такие знания кто-нибудь захочет считать какой-то великой наукой, возражать не буду. Ибо, если большинство судебных ораторов на форуме говорят бестолково и бессмысленно, а иные, благодаря опытности или некоторой привычке, выступают половчее, то, конечно... Всякий, кто задумается, в чем тут дело и почему одни говорят лучше других, тот без труда сумеет это определить. А кто задумается над этим в отношении всей области красноречия, тот и найдет в нем, если и не вполне науку, то, во всяком случае, подобие науки. Если бы я только мог эти приемы, как я их, видимо, вижу на форуме и на судебных защитах, теперь же вам подобрать и раскрыть, каким путем их находить. Но об этом потом. А теперь я убежденно заявляю, пусть красноречие и не наука, однако ничего нет замечательнее совершенного оратора. Не говоря уже о том красноречии, которому принадлежит власть во всяком мирном и свободном государстве. В самой способности к слову столько привлекательного, что ничто не может быть приятнее для человеческого слуха или ума. В самом деле... Какое пение слаще размеренной речи? Какие стихи складнее по художественному расположению слов? Какой актер, подражающий правде, сравнится с оратором, защищающим ее? А что утонченнее, чем обилие острых мыслей? Что восхитительнее, чем блеск слов, освещающий дело? Что богаче речи, насыщенной содержанием всякого рода? Нет такого предмета который, будучи выражен красиво и внушительно, не стал бы достоянием оратора. Когда решаются важнейшие дела, оратор высказывает свое мнение пространно и с достоинством. Вялый народ оживляет, необузданный укрощает Оратор способен и преступника привести к гибели, и невиновного к спасению. Кто на путь истины наставит пламеннее, кто решительный отвратит от пороков, кто негодеев обличит беспощаднее, кто прекраснее восхвалит благонамеренных, кто может с такой силой обличить и сокрушить страсти, кто нежнее утешит в скорби. А сама история, свидетельница времен, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины, чей голос, кроме голоса оратора, способен ее обессмертить. Ибо, если бы какая-то другая наука притязала знать, как создаются или отбираются слова, или если бы о ком-либо, кроме оратора, говорили, что речь его стройна, разнообразна, и вся словно расцвечена перлами слов и мыслей, или если бы для нахождения доказательств, мыслей, для распределения их и порядка был какой-нибудь путь помимо нашей науки, тогда пришлось бы признать, что наша наука притязает на что-то чужое, или, по крайней мере, общее с какой-то другой наукой но так как единственно в ней разработаны для всего этого основы и правила, то, стало быть, эти предметы принадлежат ей, даже если люди других наук тоже умеют хорошо говорить. В самом деле, если он с ними знаком, как вчера сказал Красс, так и люди прочих наук говорят о своих предметах с некоторым блеском только в том случае, если они научились чему-нибудь у нашей науки. Ведь если какой-нибудь земледелец будет речисто говорить или писать о сельском хозяйстве, или врач о болезнях, как писали многие, или живописец о живописи, то отсюда вовсе не следует, что красноречие принадлежит к его науке. В нем многие люди всякого рода наук кое-чего достигают даже без его изучения, в силу собственного большого дарования. Вообще-то о том, что принадлежит каждой науке, судят по тому, о чем она учит. однако здесь и без этого совершенно ясно, что все другие науки отлично могут исполнять свое дело и без помощи красноречия. Оратор же, без красноречия, даже называться оратором не вправе. Вот потому-то другие могут, если уж они речисты, заимствовать что-нибудь от него. Сам же он, кроме как из собственных средств, ниоткуда словесного богатства добыть не может». «Хоть и не следовало бы Антонии, — сказал тогда Катул, — тебя прерывать и мешать ходу твоей речи, ты уж не сердись и прости меня. Не могу я не воскликнуть, как говорится в трех грошах, что показал ты силу оратора прекрасно, а прославил ее, не жалея слов. Да и кому же, как не мужу истинно красноречивому, так великолепно прославлять красноречие? Ведь в его устах оно само себя славит Но продолжай». «Я ведь тоже согласен, что, — говорить речисто, — это полностью ваше дело. А если кто показывает себя речистым в другой науке, то только за счет вашего добра, а никак не своего собственного». «А за ночь-то ты, я вижу, смягчился и совсем стал человеком», — добавил крас «А то во вчерашней беседе ты изобразил нам оратора прямо каким-то каторжником или крючником, как говорит Цепилий, будто это необразованный и воспитанный человек» а паденщик, кроме своего ремесла, ничего не смыслящий. «Да ведь вчера, — сказал на это Антоний, — нужно мне было только одно — опровергнуть тебя и сманить у тебя вот этих твоих учеников. А сегодня, когда мои слушатели Катул и Цезарь, я думаю, что могу не столько сражаться с тобой, сколько высказывать свое настоящее мнение». Область красноречия и роды речей Так вот, нам надо представить себе того оратора, о ком мы говорим, на форуме и перед глазами граждан. Поэтому подумаем, какое дать ему занятие и какие предписать ему обязанности. Потому что вчера, когда вас, Катул и Цезарь, здесь не было, Крас нам дал лишь краткий и такой же, как у большинства греков, разбор нашей науки и изложил, разумеется, не свое мнение, а только то, что говорят они. Есть, говорил он, два главных рода вопросов, которыми занимается красноречие. Один отвлеченный, другой определенный. Под отвлеченным, насколько я понял, разумеется, такой, какой ставится в общей форме. Например, надо ли добиваться красноречия? Надо ли добиваться почетных должностей? Под определенным, такой, какой ставится относительно отдельных лиц и точно установленных случаев. Примерами их служат те, выяснением которых занимаются на форуме и при гражданских делах и разбирательствах. Этого рода вопросы ставятся, по-моему, во-первых, при выступлении в суде, и во-вторых, при выступлении на совете. Есть и третий род речи, отмеченный красом и присоединенный, как слышно, самим Аристотелем, превосходно все это разъяснившим. Однако он все-таки не столь необходим, даже когда в нем бывает надобность. «Это какой же?» – спросил Катул. «Хвалебные речи? Их ведь и относят к третьему роду». «Вот именно», – сказал Антоний. «И речью этого рода, я знаю, очень наслаждались и я, и все присутствующие, когда ты восхвалял вашу мать, Папилию, женщину, которой едва ли не впервые у нас воздали такой общественный почет. Но не все, о чем мы говорим, следует, по-моему, подводить под научные правила». Конечно, и хвалебную речь можно питать из тех же источников, откуда черпаются все правила речи. Но не надо искать для нее тех начальных истин, каким нечего и учить. Кому же может быть неизвестно, что в человеке следует восхвалять? Надо только взять за основу слова Краса в начале его известной речи, произнесенной против его сотоварища по цензуре. Я могу спокойно терпеть превосходство других над собой в том, что даровано людям природой или судьбой. Но в том, чего люди способны достичь сами, я превосходство над собой не потерплю. И вот если кто будет кого-нибудь восхвалять, он будет помнить, что на первое место ему следует выдвигать именно дары судьбы – родовитость, деньги, друзей, близких, могущество, здоровье, красоту, силы, дарование и все остальные телесные или внешние достоинства. Если у восхваляемого это было, следует сказать, что он хорошо этим пользовался, ежели не было, что он мудро без этого обходился. Если утратил, не горевал, и лишь после этого упомянуть, в каких своих делах и поступках он выказывал мудрость, благородство, отвагу, справедливость, великодушие, благочестие, благодарность, кротость или, наконец, какие-либо иные добродетели. Все это и этому подобное легко усмотрит тот, кто пожелает восхвалять, а кто хулить — противоположное. — Так почему же, — сказал Катул, — ты не решаешься сделать этот рот третьим, раз это само собой напрашивается? Ведь не потому же, что он легче, его надо скинуть со счета. — Потому, — отвечал Антоний, — что я не желаю всякий пустяк, с которым приходится иметь дело оратору, Представлять так, будто ни о чем он не может говорить без своих особых правил. Часто, например, нам приходится давать и показания, порой даже очень подробные, как, например, мне против секста Тития, гражданина беспокойного и мятежного. В этих показаниях я должен был разъяснить все меры, которыми я в свое консульство защищал республику против этого народного трибуна, и доложить о всех его действиях какие я считал направленными во вред республики. Меня задержали надолго. Я многое выслушал, многое сказал в ответ. Так неужели же требуется при обучении правилам красноречия давать какие-то научные предписания и отдачи таких показаний? Нет, — сказал Катул, — конечно, не требуется. но ну, а если приходится докладывать поручения или от полководца к сенату? или же от сената либо полководцу, либо царю, либо какому-нибудь народу. Это случается делать самым высокопоставленным лицам, и речь здесь нужна очень обдуманная. Но значит ли это, что такие доклады тоже нужно считать частью красноречия или сочинять для них особые правила?» «Конечно нет», — сказал Катул. «Ведь человеку-речистому и в таких случаях не изменит его способность, изощренная другими делами и случаями» так вот заключил антоний есть много случаев которые требуют хорошей речи и которые поэтому являются достоянием оратора как я и сказал в моей похвале красноречию ни в какой раздел красноречия они не входят никаких особых правил не имеют и все же требуют выступлений не менее речистых чем при судебных делах с их порицаниями увещеваниями и утешениями безотборнейшего убранства речи здесь нигде не обойтись но в особых научных предписаниях тут нужды нет». «Совершенно с тобой согласен», — сказал Катул. «А скажи, пожалуйста», — спросил тогда Антоний, «какого уровня ораторам и мастерам слова, по-твоему, надо быть, чтобы писать историю?» Отмежевание от истории. «Если так писать, как писали греки, то самого высшего уровня», — сказал Катул. Если же, как наши историки, то и вовсе незачем быть оратором. Достаточно не врать. А все-таки, сказал Антоний, не очень-то презирай наших. Когда-то и греки писывали так же, как наш Катон, Пиктор и Пизон. Ведь история была ничем иным, как летописным сводом, который сохранял для общества память о событиях. И для того-то, от начала Рима вплоть до понтифика Публия, Муция, великий понтифик вел запись всех событий по годам заносил ее на белую скрижаль и выставлял в своем доме для ознакомления с ней народа. Эти записи и поныне называются «Великой летописью». Подобного способа письма держались многие. Они оставили только лишенные всяких украшений памятки о датах, людях, местах и событиях. Каковы у греков были ферикит гелланик, акусилай и очень многие другие, таковы наши катон, пиктор, пизон. Они не знают, чем украшается речь. Эти украшения явились у нас лишь недавно. Они хотят лишь быть понятными и единственным достоинством речи считают краткость. Только славный антипатр, друг нашего краса, поднялся несколько выше и придал истории более возвышенный тон. А все остальные писали не художественную историю, а простой рассказ о событиях. «Да, так оно и есть, как ты говоришь», — сказал Катул. «Притом даже этот самый целей не умел ни украсить историю разнообразием мыслей, ни отгладить рассказ стройностью слов и плавной мерностью речи, человек неученый и караторству неспособный, он обтесал свое сочинение попросту как смог. И все-таки ты прав. Он превзошел своих предшественников. Это и неудивительно, сказал Антоний. Ведь история до сих пор еще не выступила на свет в нашей литературе. Наши соотечественники занимаются красноречием только за тем, чтобы блистать на форуме и в суде, тогда как у греков самые красноречивые люди, отстранившись от судебных выступлений, посвятили себя иным достойным делам, в особенности же сочинению истории. Ведь и сам Геродот, который первый сделал историю художественной, вовсе не занимался, как известно, судебными делами, а между тем красноречие его таково, что даже мне, поскольку мне доступно сочинения написанные по-гречески, он доставляет большое наслаждение. А после него мастерством слова всех, по моему мнению, легко превзошел фукидит. Содержанием он так богат и насыщен, что мысли у него не меньше, чем слов, а слог его так складен и сжат, что даже не знаешь, что чему придает блеск, речь предмету или мысли словам. А между тем, как известно, и он, хотя и занимался государственными делами, был не из тех, кто говорит «в судах». И самоё-то своё сочинение, он, говорят, написал, будучи отстранён от государственных дел и приговорён к изгнанию. Обычная судьба каждого достойного человека. Последователем его был Филист Сиракузский, ближайший друг тирана Дионисия. Он посвящал свой досуг сочинению истории и старался, на мой взгляд, как можно ближе подражать Фукидиду. А впоследствии... Двое одареннейших риторов из славнейшей, так сказать, кузницы красноречия, оба посвятили себя истории по настоянию их учителя и Сократа, а за судебные дела они никогда и не брались. Наконец появились историки даже из числа философов. Первым был Ксенофонт, известный последователь Сократа, а за ним Калисфен, ученик Аристотеля и сопутник Александра. Последний писал уже почти как ритор тогда как слог его предшественника звучит мягче, без ораторского напора, в нем, пожалуй, меньше силы, но зато, по-моему, больше приятности. Самым младшим из них и самым образованным, насколько я могу судить, был Тимей, отличаясь в своих сочинениях замечательным богатством содержания, разнообразием мыслей и отделанной стройностью слога. Красноречия он внес в литературу немалое, однако судебного опыта никакого. «Каково, Катул?» — сказал Цезарь, когда Антоний высказался. «Где же те, которые говорят, будто Антоний не знает по-гречески? Скольких историков он назвал? Как умно, как метко!» — сказал он о каждом из них. «Клянусь честью, удивительно!» — сказал Катул. «Но зато уже не удивительно другое, чему я раньше дивился гораздо более. Как это Антоний, если он всего этого не знает, может с таким совершенством говорить?» «А между тем, Катул, — сказал Антоний, — я вовсе не домогаюсь тут какой-нибудь пользы для своей речи, а просто привык читать на досуге этих и некоторых других писателей для своего удовольствия. Но и все-таки по правде сказать не без пользы. Вот ведь когда я прохаживаюсь на солнце, то я загораю, хотя бы прохаживался и вовсе не для того. Так и тут, когда я под мезеном время-то редко удается, примусь опять за чтение этих книг, то я чувствую, что от соприкосновения с ними моя речь точно приобретает цвет. Но не подумайте, что это мне слишком доступно. Я понимаю у греков только то, что они пожелали написать общепонятным языком. А если я когда попадаю на ваших философов, соблазнившись названиями их книг, которые, казалось бы, говорят о вещах известных и очевидных, о доблести, о справедливости, о чести, о наслаждении, я почти ни слова не понимаю так они запутаны мелочными и бессвязными рассуждениями. К поэтам я уж и не притрагиваюсь, они и вовсе говорят будто на каком-то другом языке. Мне приятно бывает, как я сказал, только с теми, которые записывали минувшие события или собственные речи, или же с теми, которые говорят так, что явно хотят приноровиться к нам, людям не очень-то образованным. Но к делу. Какую по вашему задачу ставит для оратора история? Пожалуй, прежде всего, плавность и разнообразие речи. Но по этой части ведь даже нет никаких особых риторических правил. Они и без этого очевидны. Кому же неизвестно, что первый закон истории ни под каким видом не допускать лжи. Затем, ни в коем случае не бояться правды, не допускать ни тени пристрастия, ни тени злобы. Эти основы, разумеется, известны всем. А саму постройку на этих основах образуют содержание и изложение. Характер содержания требует держаться последовательности времени и давать картину обстановки Кроме того, так как в рассказе о великих и достопамятных событиях читатель хочет узнать сначала о замыслах, затем о действиях и, наконец, об их исходе, то необходимо, говоря о замыслах, дать понять, что в них писатель одобряет, говоря о действиях, показать не только что, но и как было сделано или сказано. Говоря об исходе событий, раскрыть все его причины, будь то случайность или благоразумие или безрассудство. Наконец, говоря о людях, не только перечислить их подвиги, но и сказать о жизни и характере каждого, кто отличился и прославился. А характер изложения и слог должен быть ровным, плавным, со спокойной размеренностью Без всякой судебной резкости и без всяких ядовитых словечек обычных на форуме. Так вот, по всем этим многочисленным и важным вопросам, неужели вы найдете хоть какие-нибудь указания в учебниках по риторике? От от общих вопросов, да и многое другое, что входит в обязанности ораторов: наставление, утешение, предписание, увещание, точно так же обойдено молчанием и не находит никакого места в известных нам руководствах, несмотря на то, что все это требует высшей степени речистых выступлений. Тоже можно сказать и об огромной области неопределенных вопросов. Красс уже показал, что оратору обычно предлагаются два рода речей. Один по делам точно определенным, каковые имеют место при тяжбах и совещаниях, если угодно, можно добавить и при восхвалениях, а другой, едва ли не всеми упоминаемый, но никем не объясняемый, это вопросы неопределенного рода, вне времени и лиц. Так вот, по-моему, говоря о последнем, ученые и сами не понимают, что это за род и какова его область. Ведь если дело оратора уметь рассуждать по любому неопределенно поставленному вопросу, то ему придется рассуждать и о величине Солнца, и о виде Земли, даже от рассуждения о матемаике или музыке он не сможет отказаться приняв такое бремя да и вообще ни от какого рода речи уклониться не сможет тот кто берется говорить не только по тем спорным вопросам в каких указано время и лица то есть по вопросам судебного порядка но и по всякого рода неопределенным вопросам если же мы все таки хотим навязать оратору еще и эту расплывчатую слишком общую и широкую часть вопросов полагаю что он должен уметь говорить о добре и зле, о том, к чему надо стремиться и чего избегать, о достойном и позорном, о полезном и бесполезном, о доблести, о справедливости, о сдержанности, о рассудительности, о великодушии, о щедрости, о благочестии, о дружбе, о верности, о долге и о прочих добродетелях и противоположных им пороках, равно и о государстве, о власти, о военном деле, о государственном устройстве, о людских нравах. Ну что ж, присоединим и эту часть, но только ограничим ее благоразумными пределами. Я, конечно, согласен, что оратор должен разбираться во всем, что касается гражданских обычаев и людских нравов, во всем, что относится к повседневной жизни, к государственному устройству, к общественным порядкам, к общепринятым понятиям, к природным свойствам и нравам, однако не в такой степени чтобы он мог ответить на каждый вопрос в отдельности так как это делают философы а лишь настолько чтобы он был в состоянии рассудительно вплести свои ответы в разбирательство дела и он должен говорить об этих предметах так же как говорили основоположники права законов и государств просто ясно без долгих рассуждений и без пустого слова прения а чтобы не показалось странным что по всем этим важнейшим предметам я не даю никаких предписаний, я вот что скажу. В каждом искусстве достаточно научить самому трудному, и тогда учить всему остальному нет нужды, так как остальное будет легче или, по крайней мере, не нетрудней. Например, в живописи тот, кто научился писать человеческую фигуру, может и без дальнейшего обучения написать человека любого облика и любого возраста, и не надо опасаться, что человек, умеющий отлично писать льва или быка, не сумеет также изобразить многих других четвероногих. Да и вообще, нет никакой науки, все возможности которой указывались бы учителем, ибо всякий, кто усвоил ее общие законы в самых главных и основных проявлениях, всего остального прекрасно достигнет и сам. Также, я считаю, обстоит дело и с нашим красноречием, будь оно наукой или навыком. Кто достиг такой силы, что может по своему произволу управлять мыслями слушателей, во власти которых решать или дела государственные, или дела его собственные, или дела его подзащитных и противников, тому и во всякого рода прочих речах придется задумываться над своими словами. Не более чем поликлиту над статуей Геркулеса приходилось задумываться о том, как изваять шкуру или гидру, хотя бы делать их в отдельности он никогда и не учился. «Блестяще, по-моему, и с полной очевидностью, Антоний», — сказал тут Катул. «Ты показал, чему должен учиться будущий оратор, и что именно может он подбирать из того, чему научился, для того, чему он даже и не учился. Ты ведь назначил человеку в науку всего лишь два рода дел, а о несметном множестве прочих оставил его судить по навыку и сходству. Но смотри, как бы в этих двух родах не оказались у тебя только шкура и гидра, а Геркулес и другие более важные работы не остались среди того, чем ты пренебрегаешь. Потому что, по-моему, рассуждать о всякого рода отвлеченных предметах не менее трудно, чем о частных делах. И уж во всяком случае говорить о природе богов куда труднее, чем разбираться в людских тяжбах. «Нет, это не так», — отвечал Антоний. «Говорю это тебе, Катул, не как ученый, но как человек опытный, что гораздо важнее». Во всех остальных случаях ораторское слово есть не более чем детская игра для человека неглупого, развитого упражнением и не чуждого литературных знаний и изящного воспитания. И только в судебных прениях это поистине великое и едва ли не величайшее из всех человеческих работ. Там единственная мера ораторского достоинства в глазах несведущих – конечная победа. Там перед тобою вооруженный противник, которого нужно и разить, и отражать, там зачастую тот, кому предстоит решать дело, неблагосклонен и гневен или даже друг твоему противнику и враг тебе, и вот тогда-то ты должен со своим словом убедить его или разубедить, успокоить или взволновать, и вообще всеми способами настроить сообразно с обстоятельствами дела, обращая в нем иной раз даже дружбу в ненависть и ненависть в дружбу ты должен как бы при помощи какой-нибудь механики то напрячь его душу до строгости, то расслабить до снисхождения, то пробудить в нем грусть, то радость, должен пускать в дело всю тяжесть мыслей, всю вескость слов. К этому должно присоединиться исполнение, разнообразием недопускающее утомление, неудержимо увлекающее, полное огня, полное уверенности, полное естественности. И если кто в этих занятиях дойдет до такого мастерства, что сумеет извоять Минерву Фидия, тот, разумеется, не будет ломать голову над тем, как сработать мелочи на ее щите. Критика риторических разделений «Чем больше ты превозносишь и расхваливаешь такое красноречие, — сказал на это Катул, — тем сильнее я жажду узнать, каким же способом и по каким предписаниям достигается такая его мощь. «Не для меня это важно, ведь мне уже и не по годам стремиться к этому, да и красноречие наше было несколько иным. Я никогда не вырывал из рук судей решений силой речи, а предпочитал склонять их к милосердию и принимать от них столько, сколько сами они давали. Но мне все же хотелось бы познакомиться с твоим учением вовсе не для собственных надобностей, а просто из любознательности». И не надо мне никакого ученого-грека, чтобы он бубнил мне всем известные и переизвестные предписания, хоть сам никогда и в глаза не видел ни суда, ни форума». Таков, говорят, был и пресловутый перипатетик Формион. Рассказывают, что когда Ганнибал, удаленный из Карфагена, прибыл с изгнанником к Антиоху в Эфес, то друзья, у которых Ганнибал гостил, зная о всемирной славе его имени, предложили ему, если угодно, послушать этого моего философа. Ганнибал не отказался. И вот, говорят, этот неистащимый оратор несколько часов подряд рассуждал перед ним об обязанностях полководца и вообще о военном деле. Прочие слушатели были в восторге от чтения и расспрашивали Ганнибала, какого он мнения об этом философе. На это карфагенянин, не особенно изящным греческим языком, но зато вполне откровенно отвечал, что видывал он много сумасшедших стариков, но такого сумасшедшего, как Формион, не встречал ни разу. И, клянусь, он был прав. В самом деле, что может быть нахальнее болтовни, в которой какой-то грек, никогда не видавший ни врага, ни лагеря, никогда не исполнявший даже самой ничтожной общественной должности, смеет учить военному делу самого Ганнибала, который в продолжении стольких лет оспаривал власть у победителя всех племен, римского народа. Так вот, то же самое, по-моему, делают и все эти преподаватели красноречия. Они учат других тому, что не испытали сами. Смягчает их вину, быть может, лишь то, что они пытаются учить не такого Ганнибала, как ты, а детей или подростков. «Ошибаешься, Катул», — возразил Антоний мне тоже не раз приходилось наталкиваться на таких формионов. Разве кто-нибудь из греков поверит, будто наш брат и сам способен что-то понять? Впрочем, мне это, пожалуй, не в тягость. Я их всех довольно легко и терплю, и переношу. Ведь иной раз их послушаешь, и услышишь что-нибудь занятное. А иной раз послушаешь, и перестанешь жалеть о собственном невежестве. Пожалуй, от того и хлопот у меня с ними больше что я не отвергаю их так презрительно как ганнибал твоего философа но тем не менее их учение насколько я могу судить совершенно смехотворно в самом деле всю науку о слове они разделяют на две части на дела и на вопросы делом они называют предмет спора и тяжбы между сторонами а вопросом – предмет неопределенной и отвлеченной о делах они дают нам предписания а другой же части ораторской науки хранят удивительное молчание. А затем они как бы расчленяют красноречие на пять разделов. Найти, что сказать, найденное расположить, потом украсить словами, затем закрепить в памяти и, наконец, исполнить и произнести. Вот и весь секрет. Но кто же, спрашивается и без того, не понимает, что невозможно говорить, прежде чем не сообразишь и не запомнишь, о чем надо говорить, и в каких словах, и в каком порядке. То же самое относится и к разделению всякой речи на 4, 5, 6 или даже 7 частей, ибо каждый ритор делит по-своему. Я не говорю, что это неверно, а говорю, что это и так самоочевидно. Например, во вступлении они требуют добиться расположения слушателя, вдумчивости и внимательности. Затем изложение надо строить так, чтобы оно было правдоподобным, ясным и кратким. Потом сделать разделение или постановку вопроса. Потом подтвердить свою точку зрения доводами и доказательствами, а доводы противника опровергнуть. После этого одни помещают концовку и как бы заключение речи, другие же требуют перед этим сделать отступление для украшения или усиления речи, а затем уже переходить к заключению и концовке. Я тут ни с чем не спорю. Все здесь распределено стройно, но вместе с тем, как это неизбежно случается с людьми далекими от жизни, без знания дела. Ведь все, что они предписывают только для вступления и изложения, должно быть соблюдаемо во всей речи в целом. В самом деле, расположить к себе судью мне легче будет уже в ходе речи, чем в начале, пока он еще обо всем не слышал. вдумчивым Его легко сделать не тогда как я лишь обещаю представить доказательства, но когда я их действительно привожу и разъясняю, ну а внимание мы добьемся от судей только если будем беспрерывно тревожить их мысль в течение всей речи а не как не вступительными своими заявлениями далее о том что изложение должно быть правдоподобным ясным и кратким они говорят совершенно справедливо, но приписывая эти свойства прежде всего изложению а не речи в целом, они, на мой взгляд, совсем не правы. Заблуждение их, конечно, коренится в том, что они считают свою науку такой же как все остальные, и полагают, что ее можно привести в систему таким же способом, как, например, гражданское право, о чем вчера говорил Красс. Сначала разложи все предметы по родам, не пропуская ни единого, затем в каждом роде по видам, причем, не дай бог, если окажется хоть одним видом больше или меньше, чем нужно. И, наконец, всем словам дать определение, в которых все должно быть необходимым и достаточным. Что ж, быть может, в гражданском праве или в каких-нибудь второстепенных и третьестепенных предметах люди-ученые этого и могут достигнуть. Однако в нашей столь важной и столь необъятной области это вряд ли возможно. Если кто со мной не согласен, пусть обращается к преподавателям, которые берутся всему этому учить. Там он получит все уже истолкованным, и начисто отделанным, потому что по этим предметам существуют бесчисленные книги, легко доступные и понятные. Однако пусть он сперва подумает, что ему нужно. Оружие для учения или оружие для сражения. Ведь для строя и боя потребно одно — а для школы и марсова поля другое. Конечно, и такие упражнения с оружием все же полезны гладиатору и воину. Но только твердость, присутствие духа, проницательность и находчивость делают мужей непобедимыми. Дарование оратора Поэтому, чтобы воспитать оратора, я прежде всего постараюсь узнать в точности, на что он способен. Пусть в нем чувствуется налет научного образования, пусть он будет в меру наслышан и начитан, пусть усвоит даже эти правила риторов тогда-то я попробую, насколько он подходит для своего дела, тогда испытаю, на что способен его голос, силы, дыхание, язык. И если я обнаружу, что он способен достигнуть совершенства, и если увижу, что человек он достойный, то и не только убеждать стану, но даже умолять, чтобы он работал и далее. Столь великое украшение всему обществу полагаю я в выдающемся ораторе, если он в то же время и достойный человек. Если же будет отказываться, что, исполнив все возможное, он все-таки достигнет лишь посредственности, то я предоставлю ему поступать, как хочет, и насиловать его не стану. Если, наконец, он будет совсем неподходящ и негоден, то я прямо ему посоветую не вступать на это поприще или даже выбрать себе другое, ибо человека высоко мы всегда должны поддерживать, а человека хоть сколько-нибудь способного не должны отпугивать. Первое, то есть совершенство, представляется мне свойством прямо-таки божественным. Второе, то есть не браться за то, что не можешь сделать лучше всех, и браться за то, что можешь сделать не хуже всех, это обычный удел человека. Ну а третье, то есть кричать сверх сил и вопреки приличию, это значит, как ты, Катул, выразился об одном крикуне, скликать собственной глоткой сколь можно более свидетелей своего неразумия. И так можно сказать. Человеку-даровитому, который заслуживает поддержки и помощи, мы передадим только то, чему научил нас опыт, дабы он под нашим руководством достиг всего, чего мы сами достигли без руководителя. А лучше этого обучить мы не в состоянии. И для начала я возьму вот нашего друга. Я, Катул, впервые услышал «Сульпиция», когда он еще совсем подростком выступал по пустяшному делу. И его голос, и наружность, и осанка, и все остальное вполне соответствовали тому призванию, о котором мы толкуем. Речь его была живой и стремительной. В этом сказывалось его дарование. Слог был кипучим и, пожалуй, чересчур словообильным. Тут сказывался его возраст. Я не против этого. Такое излишество в молодом человеке «меня радует». Ибо легче обрезать лозу, когда она чересчур разрастется, чем, ухаживая за слабым стволом, отращивать на нем новые ветки. Точно так же и в юноше меня радует, коль у него есть откуда кое-что урезать. Не может долго быть сочным то, что чересчур быстро достигло зрелости. Я сразу приметил в юноше талант и тут же, не теряя времени, убедил его считать форум подготовительной школой, а себе подобрать учителя. Мой совет — лучшая Краса. Он за это ухватился, решил так и сделать, да еще добавил из вежливости, разумеется, что и я буду его учителем. Не прошло и года после этих моих уговоров, как он выступил обвинителем Гая Нарбана, защитником которого был я. Прямо не поверишь, какую я увидел разницу между тем, каким он стал и каким был год тому назад. Конечно, к такому великолепному и блестящему роду речи, напоминавшей самого Краса, приводила его сама его природа. Но одной ее помощи было бы недостаточно, если бы он так старательно не подражал красу и не стремился за ним по собственным его словам и умом, и сердцем.